Глава 18. Улыбка до ушей Тантас Ох, правитель! Щебетала над духом принцесса Елесия. Вы так добры ко мне, столько покоев предоставили на выбор. Ничего удивительного, поддакнул брат Шай позади нас. Вы почетный гость. Тогда можно те, которые рядом с леди Марлен? спросила наследница Мантикор. Я чуть шага не сбился, прокручивая в голове варианты, как бы завуалированно ответить, чтобы правды не сказать, и не солгать особо. «Немного жутко, одной на этаже, а тут хотя бы буду знать, что за стенкой есть кто-то живой», вздохнула принцесса. «Не люблю одиночество», — добавила она. «Все дело в том, что леди Марлен живет на другом этаже», — ответил я. Надеялся, что принцесса не осмелится и дальше задавать вопросов на эту тему, главное, чтобы брат ничего лишнего не ляпнул. «Ох, точно, что же это я?» — кивнула наследным Мантикора. Она ведь невеста вашего брата. Ее место рядом с женихом. «Вообще-то...» — открыл рот Рейхан. «Вообще-то гостья устала с дороги», — перебил его я. «Не стоит еще больше утомлять ее брат». Принцесса едва заметно улыбнулась, бросая кокетливо взгляд из полуопущенных ресниц, который ни капли меня не тронул. Эта девушка уже не первый раз проявляла свой интерес к моей персоне. Не было в замке того, кто не знал бы об этом. Елеся ненавязчива, нет. Просто она не сдается и верит, что когда-нибудь я передумаю и выберу ее». Время до обеда пролетело незаметно. Я погряз в делах, сидя у себя в кабинете. «Брат!» — беспардонно вломился в двери Рейхан. «Знаешь...» — вздохнул я, не понимая, с чего он весь сияет. «Воспитанные драконы сначала стучат, и когда последует разрешение войти, только потом открываю двери. Да ну тебя!» Довольно Рей уселся на угол столешницы, широко улыбаясь. «Слушаю тебя!» Покосившись на неугомонного, я вырвал листы бумаги из под его пятой точки. «Видно, что произошло что-то хорошее. Хм, дай-ка подумать!» Я наклонил голову набок перебирая в мыслях возможные варианты. Лежал пузом на горе золото, пребывая в образе дракона. «Нет», — мотнул головой Рей, улыбаясь еще шире. «На крыльях выросли шипы», — усмехнулся я, зная, только правящим драконам дается эта дополнительная защита. «У тебя не получится испортить мне настроение», — фыркнул брат. «Нашел себе в горе какую-то особенную девушку?» — вскинул я брови. Я только что его распустил. Отмахнулся, как ни в чем не бывало, Рейхан, удивляя меня до глубины души. «Не понял?» — спросил я, не в услышанное. «Распустил? А ты здоров? Хотя нет, не так ты точно, мой брат?» «Да хватит тебе уже!» — хохотнул Рейхан. «Я так счастлив. Леди Марлен сама назначила дату помолвки. Я ее даже не просил, сказала, что...» «Дальше я уже не слушал. Меня словно обухом по голове ударили. Слова Рея превратились в фоновый шум, который невозможно было разобрать. «Сама?» — она предложила дату помолвки сама. «А как же ее Фиф в сторону Рейхана?» Танте Сау! Рэй хлопнул в и перед моим носом, заставляя моргнуть. Я говорю, послезавтра помолвка. Понял тебя, кивнул я, поднимаясь и понимая, что на сегодня работа с бумагами подошла к концу. Тогда не стоит оттягивать, расследие сама решила, нужно подготовиться. Но это еще не все. Молодой дракон едва ли не подпрыгивал на месте. Она сказала, что после помолвки переедет в покой, смежный с моими. А почему же после помолвки? Хмыкнул я, чувство раздражения вместо радости за единственного брата. «Ну, так там это, ремонт идет, Я решил все переделать и мебель новую заказал. В общем, у меня есть два дня, чтобы полностью там все обновить». А ты, смотрю, ответственно подошел к делу. «Откуда этот сарказм?» — ругал я себя. «Брат счастлив, не веди себя как свинья. Разве не этого ты хотел? Разве не мечтал о том, чтобы Рэй стал более серьезным и влюбился в достойную? Тогда откуда недовольство?» «Ты рад за меня?» — улыбался Рейхан. «Я медленно приближаюсь к заветной цели. Поздравляю тебя!» кивнул я, выдавливая себя улыбку. А теперь, прости, но у меня появилось одно очень важное дело. Не говоря ни слова, я покинул кабинет. Мне необходимо было увидеть Марлен, посмотреть ей в глаза, а еще лучше спросить, верны ли слова брата. Почему-то для меня это было очень важно, да и верилась с трудом, что дочь графа так быстро поменяла свое решение. Это казалось странным. Неужто я ошибся в ней, и на самом деле Марлен такая же, как и все? Неужто она купилась на титул и величие, а сама просто играла роль недотроги? А именно это ли тебя интересует Тантес, м? Не то ли, что совсем скоро Огненная Магиана станет официальной невестой Рейхана? Узнав у стражи, что дочь графа находится в покоях, пока еще смежных с моими, я направился вперед. Постучав в дверь, дождался, когда ее откроет камеристка. «Добрый день, Ваше Величество», — склонила она голову. «Я к леди Марлен». Я злился, и служанка смогла понять, это мгновенно отступая в сторону. «Подожди в коридоре», — приказал я, — не сейчас. «Правитель?» Приведи меня леди Марлен удивленно вскинула брови, придерживая пальцами страницу раскрытой книги. «Чем обязана?» «Пришел спросить, а вы не в курсе, может, сегодня затмение какое-то?» От нервов погрузил кисти рук в карманы брюк, не сводя взгляда с девушки, лицо которой даже на долю секунды не стало удивленным. «Не могу ответить на ваш довольно странный вопрос, правитель», — повела плечиком огненная магиана. «Об этом лучше спросить у тех, кто относится к данной сфере». «Но я спрашиваю у вас, потому что именно ваши поступки я не могу объяснить». Двумя днями ранее вы наотрез, отказывались принимать моего брата, а тут уже дату помолвки самолично назначили, — выпалил я. С чего такая переменчивость в решениях? А что именно вас не устраивает? Марлен положила книгу на столик, выпрямляясь во весь рост и вставая напротив. Вы сами выбрали меня ему в жены, не отреагировали на мое нежелание заключать этот брак. Если ожидали с моей стороны слез и мольбы оставить меня в покое, то вы просчитались. Я приняла этот поворот судьбы, пусть он и нежеланный. Что поделать? «Раз мне положено стать вашей невесткой, то так тому и быть». «А что до столь скорой даты помолвки, я так и отвечу. Чем быстрее я стану официальной невестой Рейхана, тем быстрее я смогу смириться с этой ролью, и заодно испарятся слухи о том, что вы на меня имеете какие-то виды». «Что?» — опешил я глупо хлопая ресницами. «Что именно из сказанного вас удивило?» Марлен сделал шаг вперед, уменьшая расстояние между нами. «Кто такое говорит вообще?» — взбеленился, в то время как в душе поселилось приятное волнение от услышанного. «Насколько мне известно, жители замка так считают. Только недалекий не смог бы не заметить, что от меня фонит вашей энергетикой. Не моего жениха, а вашей!» — сверкнула огнем во взгляде Марлен, заставляя замолчать и насладиться столь поистине потрясающим зрелищем. «Ваше Величество!» — выдернула меня из мечтаний Магиана. «Да?» — моргнул я. «Еще вопросы?» — поджала на губы. «Я узнал, что хотел». Тогда не смею больше задерживать. У вас в гостях принцесса Мантикор, уделите лучше внимание ей, кинула мне вслед Марлен. Я сбился с шага, чуть поворачивая голову в бок. Да, кивнул я сам, не понимая, что несу. Вы правы, принцесса Елеся очень красивая. Нужно как можно чаще находиться рядом с ней, пока она гостит у нас в замке. Иначе ее точно кто-нибудь украдет. Сложно спокойно смотреть на такую девушку. Тогда переселите ее к себе на этаж. Послышалась гневный в ответ согреваемое сердце, ведь только дурак бы не понял, что сейчас в дочери графа говорит не что иное, как ревность. А еще лучше к себе в покое, чтобы ночью принцесса была под вашим чутким надзором. А знаете, хмыкнул я, наслаждаясь ситуацией, есть здравый смысл в ваших словах, и я подумаю над этим. Отметив драконьим слухом приглушенное рычание за спиной, я важно вышел в коридор, сам не понимая, осознавая, что на моем лице красуется широкая улыбка.